Экран загорается снова. Камера парит в небе, опускаясь кругами, будто хищная птица, выслеживающая добычу. Бесконечная степь, ломкая сухая трава, человечек, сидящий на корточках. Каким бы он ни был преступником, но сейчас это лишь человек, приговоренный к одиночеству. Человек, держащий в руках маленького грязно-рыжего лисенка. Его стоило бы попозже, задумчиво говорит Томилин. Впрочем, «У вас ничего не выйдет», — вдруг говорю я. Томилин оборачивается, выжидающе смотрит на меня. «Не знаю почему, но не выйдет. Вы чего-то не поняли. Все дайверы обретали свои способности в результате сильного стресса. Медленно и убедительно, будто преподаватель тупому студенту, — говорит Тамилин. Случайного стресса. А эти стрессы, они выверены и рассчитаны. Они не могут не подействовать». Они подействуют, вот только как именно. «Посмотрим. Придушите эту лису!» Поворачиваясь к экрану, говорит Тамилин. Еще минуту ничего не происходит. Заключенный осторожно и бережно гладит крошечного зверька. Камера опускается совсем низко, заглядывает ему через плечо, так что узкая симпатичная мордочка лисички заполняет пол экрана. А потом черные глазки начинают тускнеть. Лисица тонко пищит, вздрагивает, и вытягивается в длину, дергается пушистый хвост. Человек будто не замечает этого. Рука касается меха, оглаживает зверька, и едва-едва угадывается в шуме ветра голос. Нет ни печали, ни боли, ни ярости, и ни капли сомнения. Он не верит в происходящее, этот злодей и убийца — Настоящий без всяких смягчающих обстоятельств злодей не хочет верить. Не поверит никогда. Я читала его личное дело. Я знаю, что он убил свою жену. Я знаю, что он любил ее и до сих пор, наверное, любит. И себя он осудил куда раньше, чем Люберецкий районный суд. Нет, еще раз говорит заключенный, проводя рукой по тельцу лисицы. Нет! И пушистый хвост. Сдрагивает. Стрижная голова опускается, Человек касается губами мордочки лисицы, И крошечный язычок ласково лижет его щеку. Она отключена. Не дожидаясь вопроса, говорит программист Денис. Да нет ее вовсе. В программе оживления не предусмотрено. На экране человек гладит лисичку. «Выключите», — говорит Тамилин, И смотрит на меня. «Будете третьего каторсить! спрашиваю я. «Имеет смысл?» вопросом на вопрос отвечает Томилин. «Я медлю. Я действительно пытаюсь ответить честно. Хотя бы потому, что кто бы ни стоял за всей этой жестокой пьесой, какие бы амбиции ни кипели в министерских умах, но для Томилина этот проект совсем другое. Заслон на пути преступности, сверкающий меч и надежный щит в руках правосудия» настоящие стражи порядка, штампованные супермены глубины. И ради этой цели он без колебаний подвергнет муке преступников. Без колебаний, но и без радости. Он тоже не станет дайвером, говорю я наконец. Он что-то сделает, я даже не знаю, что именно. Говорите, умирающая женщина в пустом городе? Нет, вряд ли он ее оживит. Скорее добьет. Ее невозможно добить, почти робко вставляет программист Денис. В том-то и дело, этот тип, он маньяк, он обязательно попытается, но... Лисичку невозможно было оживить, напоминаю я. Так в чем дело? Уже не спрашивает, а требует, Тамилин. Я знаю только одного дайвера, говорю я. Но разве вам непонятно, в чем разница? Это же так просто. Свобода вдруг говорит Томилин. Бип! Способности дайверов, они все исходят из одного, киваю я, только из одного. Они не терпят несвободы, потому и могут входить и выходить из глубины, когда захотят. Поэтому видят лазейки в программной защите. Вы кого угодно сможете воспитать в своей тюрьме людей, которые будут убивать и оживлять программы, к примеру. Но только не дайверов потому что дайвер в виртуальной тюрьме невозможен.